Адашев посоветовал царю согласиться. По мнению Адашева, путем аннексии Восточной Эстонии, включая Нарву и Дербт, Россия получила желанное – доступ к Балтике. Он полагал, что России следует теперь всю свою мощь обрушить на Крым. Царь Нехтя согласился одобрить перемирие. Оно было заключено на шесть месяцев, с мая по ноябрь 1559 года. Ливонские рыцари воспользовались перемирием для обеспечения литовской поддержки. 31 августа 1559 года в Вильно было заключено соглашение между великим князем литовским, королем Польши, Сигизмундом Августом и магистром ливонского ордена Готардом Кеттлером, согласно которому Сигизмунд Август принимал орден под свою защиту. 15 сентября король расширил свой протекторат также на архиепископа Риги. Сигизмунд Август обещал послать литовские войска для помощи в борьбе ливонцев против Московии при следующем условии. Юго-восточная часть Ливонии, вдоль западной двины, должна быть немедленно занята литовскими войсками. Россия в средние века Форстен, том 1, страницы 242-244, королюк, страница 42-43. Одновременно епископ острова Эзеля, современное название Саарема, обратился за защитой к Дании. С Секретным соглашением с королем Фридрихом II епископ уступил остров Эзель брату короля, герцогу Магнусу, За 30 тысяч таллеров. Форстен, том 1, страницы 195-198, Королюк, страница 43. Затем в октябре 1559 года, даже до того, как истек срок соглашения о перемирии, Кетлер предпринял поход против Дерпта, но был отброшен. В отместку царь Иван IV, вопреки совету Адашева, решил возобновить военный натиск, направленный на завоевание всей Ливонии. Весной и летом 1560 года русские нанесли крупное поражение ливонским рыцарям при Эрмесе, Эргем, и под командованием князя Андрея Курбского и Даниила Адашева штурмовали Феллин, Вильянди который рассматривался как наиболее сильная крепость в Ливонии август 1560 года. Вдохновленные поражением рыцарей, латвийские крестьяне поднялись против своих господ. Однако русские победы 1560 года оказались весьма кратковременными. Они просто ускорили активное вмешательство Литвы и Швеции в дела Ливонии. Летом 1561 года шведы захватили Ревель, Таллин и всю центральную часть Западной Эстонии. Раздел Ливонии был закреплен соглашением от 28 ноября 1561 года в Вильно между королем Сигизмундом Августом и магистром кетлером. Ливонский орден был распущен. Кетлер стал герцогом Курлянским в качестве вассала короля Польши. Договор о подчинении Ливонии Польше-Литве был формально подписан архиепископом Риги в феврале 1562 года и герцогом Кетлером в марте того же года. Форстон, том 1, страница 246-253-я, Королюк, страницы 48-49. Россия твердо удерживала Восточную Эстонию с Нарвой и Дербтом. Раздел всех остальных частей Ливонии между тремя враждебными друг другу силами, Литвой, Данией и Швецией, исключил, по крайней мере на этой стадии, возможность их коалиции против Москвы. Захват Данией острова Эзель – совсем не означал вмешательство в русские интересы. Со Швецией Москва заключила 20 перемирие летом 1561 года. И, наконец, соглашение между Литвой и Москвой было возможным в случае признания Москвой литовского контроля над Латвией. Любая русская попытка завоевать Латвию –